36. Возвращение. Михаил. 30 декабря. Столица встречает слабым минусом, серым, набухшим словно мокрая губка небом, и легким кружащим снегом. По сравнению с Новосибом, где в последнюю неделю устойчиво установился лютый мороз, в Москве практически Сочи. Как сообщает навигатор, дорога от аэропорта до моей квартиры не загружена, и через полтора часа мы должны быть дома. Дома. Никогда не загонялся с приездами-отъездами. и В моей жизни командировок было столько, что давно уже перестал чувствовать внутренний трепет от того, что вернулся домой. Я родился в Москве. Вырос здесь же. Но при необходимости запросто прощаюсь с родными стенами. Вот и сейчас... Глядя в окно, за которым все до неприличия знакомо, я не чувствую, что вернулся домой, словно дом я оставил там, в Новосибирске. Так странно. По факту всего три месяца там прожил, а по ощущениям маленькую жизнь. Оборачиваюсь через плечо, тесно прижавшись друг к другу, Афина со Славкой смотрят в окно. Заметив мой взгляд, Афина переводит внимание на меня, но потом быстро отворачивается. Примерно так же мы взаимодействовали во время полета. Я смотрел на нее, а она игнорировала. Я наказан. заслужена твою мать. Понимаю, что облажался, и теперь у меня меньше двух дней, чтобы свои ошибки исправить. Все, что я сказал Афине три дня назад, правда. Грубая, неотесанная, неприлизанная, прямолинейная правда. Слабо напоминающее предложение руки и сердца и совсем далекая от тех сахарных романтичных историй, от которых у девушки скачут по облакам розовые пудели. Просто по-другому я не умею. И черт возьми! Для меня тоже мое топорное предложение выйти замуж стало неожиданностью, а для Афины и вовсе выглядело как насмешка и оскорбление. Ведь, по ее мнению, я использую ее для решения личных вопросов. И если, чтобы доказать, что это не так, мне потребуется вытряхнуться из собственной кожи и надорвать зад, я сделаю это. Через полтора часа такси доставляет нас прямо к подъезду моего дома. Пока таксист выгружает чемоданы, осматриваюсь. На первый взгляд ничего не изменилось. Моя квартира находится не в самом свежем жилом комплексе, но в районе, где квадратные метры стоят столько, что если продать... Можно купить какую-нибудь небольшую страну в Африке, а еще останется на квартиру в замкадных запердях. Дома пахнет затхлостью. Квартира месяц пустовала. На пуфике в прихожей брошен Славкин шарф, который мы забыли перед выходом, торопясь в аэропорт. «О, мой шарф!» — замечает свою вещь сын. Скинув ботинки... Он уверенно юркает в комнату, которую я выделил ему в тот день, когда забрал его с разбитой губой улиты Риты. Усмехаюсь. Еще месяц назад Славка опасливо топтался здесь на пороге, не решаясь войти. Запуганным зверьком косился на меня и боялся ко мне обратиться. Сегодня мой пацан вьет из меня веревки и беззастенчиво вертит на пальцы. А я ловлю в этом кайф, в который раз понимая... Сколько времени мы потеряли. Сколько памятных моментов я отнял у нас обоих. Афина, разувшись, робко переминается с ноги на ногу. Проходи. Будь как дома. Советую я искренне, на что Инна поджимает губы и начинает расстегивать пуховик, который всегда меня бесит и выглядит недостойным моей... женщины. Мысленно делаю пометку. Я перемещаюсь по квартире, как вихрь. Подключаю холодильник, открываю воду, по пути инструктирую Афину, где что находится. Времени у меня мало. Я обещал Марго, что привезу Славика сразу, как только приедем. Через пятнадцать минут мы с сыном и его чемоданом садимся в такси. Моя машина находится в отцовском гараже, планирую забрать ее позже. Час спустя я выжимаю кнопку домофона, а через секунду для нас открывают подъездную дверь. Пока ползем на лифте, разглядываю Славу. У него глаза блестят. В отличие от меня, он вернулся домой. По-настоящему. Это чувствуется и видно по взволнованному дыханию, когда неотрывно следит за циферблатом, отсчитывающим этажи. У нас с ним был разговор. Я попытался донести до него, что бояться дома нечего и что там его ждут. Тем не менее, если это не так... Теперь Слава знает, кому звонить, и что папа — это не только отчество в свидетельстве о рождении. Мы не успеваем выйти из лифта, как дверь в квартиру Риты открывается, и Марго выскакивает нам навстречу прямо в домашних тапочках. «Славка! Сынок!» — вскрикивает она. «Мама!» — бросается в объятия матери Слава. Рита приседает на корточки и прижимает к себе пацана так, что кажется, будто я слышу хруст его позвонков. «Я так скучала, так скучала!» Из глаз Риты скатываются слезы. «А я приготовила твой любимый гороховый суп. Славик!» – тараторит. «Позавчера видела маму Антона. Сказала, что ты скоро приедешь. Антошка ждет тебя погулять». Всхлипывая, целует сына в нос, щеки, лоб. Стою рядом молча. Стараюсь им не мешать. Да и вряд ли бы у меня получилось. Они поглощены друг другом. Я не знаю, что чувствую. смятение какое-то или внезапную ненадобность, ненужность. Хрен знает. Может, загоняюсь, но ком в горле колючий, сука, такой. Словно там дикобраз застрял. Взяв Славу за руку, Рита выпрямляется. Лицо у нее заплаканное. Но не заметить румянец и ухоженность невозможно. Рита выглядит собой. Такой, которую я знаю и привык видеть. Привлекательной, молодой, знающей себе цену женщиной. «Привет!» – произносит она с улыбкой, переведя внимание на меня. «Привет!» – улыбаюсь в ответ. «Как дела?» «Все хорошо. Пойдемте!» Киваю. Они со Славой входят в прихожую первыми. Я, подхватив чемодан, за ними. — А где Ариша? — интересуется сын, пока Марго помогает ему раздеться. — Она в комнате, ждет тебя. Представляешь? Ариша пытается встать на четвереньки. Такая смешная, — суетится Рита. Закрыв за собой входную дверь, стою на пороге. Снова взявшись за руки и не переставая возбужденно щебетать, Рита и Слава скрываются в комнате, оставляя меня с Вадимом. «Здорово!» — он протягивает мне руку. Смотрю на нее секунду, потом поднимаю взгляд и смотрю в глаза человеку, которого лицезреть мне хочется меньше всего. Тем не менее, его побритая рожа и опрятный внешний вид не отталкивает. Его вытянутая рука, трубка мира, во взгляде то же самое. Если я пожму ему руку, это будет вроде того, что я готов выдать ему кредит доверия, но с очень высокой процентной ставкой. Вадим, к счастью, это понимает, как и то, что обосраться во второй раз ему будет дорого стоить. Пожимаю руку. Мужик будто и не дышал доселе. Как только скрепляем наше перемирие рукопожатием, заметно расслабляется, растягивает губы в приветливые улыбки. Проходи. Кивает в сторону кухни. Там Ритка наготовила. Засиживаться у них в гостях не собирался. По крайней мере, сейчас. Дел по горло. Только прилетели. Давай в другой раз. Произношу ровно. Понял. Но завтра же придете. Мы вас ждем. Новый год. Семейный праздник. Распинается Вадим. Или уже планы есть? Без понятия. Ближайшие планы. Разморозить Афину а дальше, как карта ляжет. «Да особо нет планов», — отзываюсь неопределенно. «Не знаю. Посмотрим, созвонимся. вскинув в запястье, смотрю на время. Ладно, я побегу». «Ну, давай. Тогда с Риткой там обсудить и что да как», — понимающе кивает Вадим. «Ага. Не перестаю таранить взглядом закрытую дверь комнаты, в которой скрылись Слава и Марго. До связи». Берусь за дверную ручку, чувствуя, как грудь под свитером сдавливает. «Папа!» — врезается в спину. Оборачиваюсь быстрее летящие пули. Славка бросается ко мне и влетает в меня с разбегу. Вцепившись в куртку, утыкается лбом мне в живот, отчего дыхание перехватывает. Так душно становится и тесно в этих зимних шмотках, что хочется сбросить себя все барахло опускаю ладони на плечи сына пап не уходи умоляет он тонко блять солнечное сплетение с размаху лупит сжимаю худенькие плечи слав ну ты чего хреблю не своим голосом не уходи сипит мне в живот слава эй пытаясь аккуратно оторвать сына от себя и заставить посмотреть мне в глаза получается В глазах пацана слезы. Они как петля на моей шее. — Слав, ну чё за нюни, мужик? — стараю звучать убедительно. — Завтра увидимся. Мы с софиной придем к вам в гости. А сегодня ты проведешь время с мамой, с сестрой, с э, дядей Вадимом. Они скучали по тебе. И ты тоже по ним скучал. — Ты правда завтра придешь? — пищит малой, заглядывая в глаза, как в душу. А куда ж я денусь? Улыбаюсь. И Афина? Афина в первую очередь, обещаю сыну. Вздохнув, Славка улыбается, и эта улыбка такая искренняя и исцеляющая, что петля на шее расслабляется, и я делаю глубокий вдох. Через пять минут такой же вдох я делаю на улице. Вопрос с Новым годом, кажется, решен. Лезу в карман куртки за телефоном, в картах ищу адрес ближайшей ювелирки.